Глава одиннадцатая. Двенадцатое столетие. Четыре аспекта двенадцатого столетия представляют для нас особый интерес. Первый. Продолжающийся конфликт между империей и папством. Второй. Подъем ломбардских городов. Третий. Крестовые походы. Четвертый. Развитие схоластики. Все эти четыре движения продолжались и в следующем столетии. Крестовые походы мало-помалу пришли к бесславному концу. Что же касается остальных трех движений, то XIII столетие знаменует собой завершение того, что в XII столетии Папа окончательно восторжествовал над императором, ломбардские города завоевали прочную независимость, а схоластика достигла наивысшей точки своего развития. Однако все это явилось плодом того, что подготовила XII столетие. Не только первое из указанных четырех движений, но и остальные три тесно связаны с процессом усиления власти папства и церкви. Папа поддерживал союз с ломбардскими городами против императора. Папа Урбан II был инициатором первого крестового похода, а последующие папы — главными вдохновителями позднейших походов. Все философы-схоласты принадлежали к духовному сословию, и церковные соборы зорг следили за тем, чтобы они держались рамок ортодоксии и подвергали их наказанию, когда они совращались с пути истинного. Ощущение политического торжества церкви, участниками которого схоласты себя чувствовали, несомненно стимулировало их умственную инициативу. Одной из любопытных черт Средневековья является то, что эта эпоха была оригинальной и творческой, сама не сознавая того. Все партии оправдывали свою политику архаическими, извлеченными из пылевиков аргументами. Император в Германии апеллировал к феодальным принципам времен Карла Великого, в Италии к римскому праву и к власти античных императоров. Ломбардские города обращали свои взоры еще дальше в прошлое, к учреждениям республиканского Рима. Папская партия обосновывала свои притязания отчасти поддельным Константиновым даром, отчасти ветхозаветным рассказам об отношениях между Саулом и Самуилом. Схоласты апеллировали или к Священному Писанию, или к Платону, а позднее к Аристотелю. Схоласты, когда высказывали оригинальные мысли, старались это скрыть. Крестовые походы были попыткой восстановить положение вещей, существовавшее до подъема ислама. Нас этот литературный архаизм не должен обманывать. Только в случае с императором он соответствовал фактам. Феодализм пришел в упадок, особенно в Италии. Римская империя была призрачным воспоминанием. Поэтому император потерпел поражение. Что же касается городов Северной Италии, то они в своем позднейшем развитии, действительно обнаруживая сходство с городами Древней Греции, повторяли их пример не из подражания, а в силу аналогии исторических условий. В обоих случаях небольшие, богатые, высокоцивилизованные торговые республики были окружены монархиями, стоявшими на более низком уровне развития культуры. Схоласты, сколько бы они ни благоговели перед Аристотелем, обнаруживали большую оригинальность, чем любой из арабских мыслителей, пожалуй, большую, чем любой из мыслителей после Плотина или, во всяком случае, после Августина. Политику, как и мысль, характеризовала та же замаскированная оригинальность. Первое. Конфликт между империей и папством. Со времени Григория VII до середины XIII века центральное событие, вокруг которого вращалась европейская история, представляло собой борьбу между церковью и светскими монархами, в первую очередь с императором, но при случае и с королями Франции и Англии. Понтификат Григория закончился явной катастрофой. Но его политика, хотя и проводимая с большей умеренностью, была возобновлена Урбаном II, 1088-1099, который повторно издал декреты против светской инвеституры и домогался того, чтобы епископы свободно выбирались с духовенством и населением. Участие населения, понятно, должно было быть голой проформой. Однако на практике он не оспаривал светских назначений, если выбор падал на достойных лиц. В первые годы своего понтификата Урбан II чувствовал себя в безопасности только на территории, занятой норманнами. Однако в 1093 году Конрад, сын Генриха IV, взбунтовался против своего отца и в союзе с папой завоевал Северную Италию, где Ломбардская лига, союз городов во главе с Миланом, поддерживала папу. В 1094 году Урбан II совершил триумфальную поездку по Северной Италии и Франции. Он восторжествовал над Филиппом, королем Франции, который требовал развода, за что был отлучен папой от церкви и после того покорился. На Клермонском соборе 1095 года Урбан провозгласил первый крестовый поход, вызвавший волну религиозного энтузиазма, результатом которого явилось усиление власти папства, а также ужасающие еврейские погромы. Последний год своей жизни Урбан II провел безопасности в Риме, где папы редко чувствовали себя в безопасности. Следующий папа, Паскаль II, как и Урбан II, был выходцем из Клюни. Он продолжил борьбу за инвеституру и добился успеха во Франции и Англии. Однако после смерти Генриха IV, последовавший в 1106 году, следующий император, Генрих V, одержал победу над папой, который был человеком не от мира сего и позволил, чтобы святость в нем взяла верх. над политическим благоразумием». Папа внес такое предложение. Император отказывается от права инвеституры, взамен чего епископы и аббаты отказываются от своих светских владений. Император притворно согласился, но когда предложенный компромисс был предан огласке, церковники пришли в ярость и взбунтовались против папы. Император, находившийся в Риме, не применил использовать возможность захватить папу, который, уступая угрозам, отказался от права инвеституры и короновал Генриха V. Однако через 11 лет вормским конкордатом, заключенным в 1122 году, папа Каликст II все-таки вынудил Генриха V отказаться от права инвеституры, а также от контроля над выборами епископов Бургундии и Италии. Таким образом, конечным результатом борьбы явилось то, что папа, находившийся в зависимости от Генриха III, стал на равную ногу с императором. В то же время он стал еще более безраздельным властелином церкви, который управлял с помощью легатов. Усиление папской власти, соответственно, уменьшило роль епископов. Выборы пап были освобождены от светского контроля, а церковники в общем и целом стали вести более добродетельный образ жизни, чем до движения за реформу. Второе. Подъем ломбардских городов. Следующая стадия борьбы была связана с именем императора Фридриха Барбароссы, 1152-1190. Талантливого и энергичного человека, который добивался успеха в любом деле, в котором вообще можно было добиться успеха. Барбаросса получил хорошее образование, с удовольствием читал по-латыни, хотя говорил на этом языке с трудом. Он обладал солидными познаниями в области классической литературы и был поклонником римского права. Барбаросса считал себя наследником римских императоров и лелеял надежду приобрести такую же власть, какой пользовались они. Но он был немцем, и потому в Италии его не любили. хотя ламбардские города были не прочь признать Барбароссу своим формальным сюзереном. Но, тем не менее, они протестовали, когда он вмешивался в их дела, кроме тех городов, которые боялись Милана и искали против него защиты у императора. В Милане продолжалось движение Патариев, связанное с более или менее демократической тенденцией. Североитальянские города в своем большинстве, но отнюдь не все, солидаризировались с Миланом, и заключили с ним боевой союз против императора. Два года спустя, после вступления Барбароссы на престол, папой стал Адриан IV, энергичный англичанин, бывший до того миссионером в Норвегии. На первых порах они находились в хороших отношениях, примеряло их наличие общего врага. Городское население Рима требовало независимости и от императора, и от папы. На помощь себе в этой борьбе Оно пригласило святого еретика Арнольда Бришанского. Говорили, что он был учеником Абеляра, но это утверждение сомнительно. Ересь его была весьма тяжкой. Он утверждал, что не могут быть спасены те священники, кто имеет поместье, те епископы, кто держит Лены, те монахи, кто владеет собственностью. Придерживаться этого взгляда его побуждало убеждение, что духовенство должно посвятить себя одним лишь духовным делам. Хотя Арнольд, как еретик, пользовался дурной славой, никто не ставил под сомнение искренность его аскетизма. Даже святой Бернард, лютый враг Арнольда, говорил, он не ест, не пьет, а только как дьявол алчит и жаждет людской крови. Предшественник Адриана на папском престоле послал императору письмо с жалобой, что Арнольд поддерживает народную фракцию, которой домогается учреждения выборных должностей ста сенаторов и двух консулов и своего собственного императора. Фридрих, который как раз отправлялся в Италию, пришел, естественно, в ярость. Движение Рима за коммунальной свободы, поощрявшейся Арнольдом, привело к восстанию, в ходе которого был убит один кардинал. Тогда новоизбранный папа Адриан наложил на Рим интердикт. Была как раз страстная неделя, и суеверие взяло верх над римлянами. Покорившись, они обещали изгнать Арнольда. Он покинул Рим, но был захвачен войсками императора. Арнольд был сожжен, а прах его выбросили в Тибр, так как боялись, что останки его будут сохранены, как святые реликвии. После проволочки, вызванной отказом Фридриха держать уздечку из тремя папы, пока тот спешивался с лошади, папа короновал императора в 1155 году в обстановке сопротивления народных масс, которая была подавлена в потоках крови. Отделавшись от праведного человека, политические дельцы развязали себе руки для возобновления своей распри. Папа, которому удалось заключить мир с норманными, В 1157 году осмелился разорвать с императором. Война между императором с одной стороны и папой и ломбардскими городами с другой длилась почти без перерыва 20 лет. Норманны обычно поддерживали папу. Главное время борьбы против императора легло на плечи ломбардской лиги, лозунгом которой была свобода и которая вдохновлялась могучим народным чувством. Император осаждал разные города, а в 1162 году даже взял Милан. Город он приказал стереть с лица земли, а жителям убираться на все четыре стороны. Однако уже через пять лет Лига отстроила Милан заново, и прежние жители возвратились. В том же году император, предусмотрительно запасшись антипапой, во главе огромной армии двинулся на Рим. Почти все эти годы помимо папы был и антипапа, После смерти Адриана IV из-за папской мантии сцепились два претендента Александр III и Виктор IV. Виктор IV, бывший антипапой, не сумев захватить мантию, получил от своих сторонников другую мантию, которую он приготовил, но в торопях надел наизнанку. Папа бежал, и дело его казалось проигранным, но чума уничтожила армию Фридриха, и он возвратился в Германию одиноким беглецом. Хотя теперь союзником Ломбардской лиги выступала не только Сицилия, но и греческий император, Барбаросса предпринял еще одну попытку, закончившуюся в 1176 году его поражением в битве при Линьяно. После этого ему пришлось заключить мир, предоставивший городам все реальные гарантии свободы. Что же касается конфликта между империей и папством, то условия мирного договора не дали полной победы ни одной из сторон. Конец Барбароссы был достойным. В 1189 году он отправился в Третий крестовый поход и в следующем году умер. Подъем свободных городов оказался наиболее значительным результатом этой длительной борьбы — Власть императора была связана с разлагающейся феодальной системой. Власть папы, хотя она все еще усиливалась, покоилась главным образом на том, что тогдашнее общество нуждалось в папе как в антагонисте императора, и потому пришла в упадок, когда император перестал представлять собой угрозу. Власть же городов была новым фактором, результатом экономического прогресса и источником новых политических форм. И хотя это еще... не обнаружилось в XII столетии, но тем не менее итальянские города вскоре создали нецерковную культуру достигшую наивысшего своего развития именно в литературе искусстве и науке Все это оказалось возможным благодаря успешному сопротивлению итальянских городов барбароссе. все крупные города северной италии жили торговлей в двенадцатом столетии когда в стране стало больше порядка купцы достигли небывалого процветания. Морским городам Венеции, Генуи и Пизе никогда не приходилось с оружием в руках бороться за свою свободу, поэтому они были менее враждебны императору, чем города, расположенные у подножия Альп, которые были важны для него как ворота в Италию. Именно по этой причине Милан является наиболее показательным и значительным из итальянских городов того времени. Вплоть до периода Генриха III миланцы обычно довольствовались верностью своему архиепископу. Однако движение Патариев, о котором мы говорили в одной из предшествующих глав, изменило положение. Архиепископ принял сторону знати, а мощное народное движение обратилось и против епископа, и против знати. Итогом этого движения явились некоторые начатки демократии и конституция, согласно которой правители города избирались гражданами. В разных северных городах, особенно же в Болонье, сложилась образованная прослойка светских юристов, весьма сведущих в римском праве. Вообще богатые миряне, начиная с XII столетия по уровню образования, значительно превосходили феодальную знать к северу от Альп. Несмотря на то, что богатые торговые города выступали в борьбе против императора в союзе с папой, они не разделяли церковного взгляда на вещи. В XII и XIII столетиях многие из этих городов переняли ереси пуританского толка, как купцы Англии и Голландии после реформации. Позднее они склонялись к вольнодумству, на словах сохраняя верность церкви, но в действительности утратив всякое подлинное благочестие. Данте является последним представителем старого типа, Бокаччо — первым представителем нового типа. Третье. Крестовые походы. Крестовые походы как войны не представляют для нас интереса, но они имеют известное значение для истории и культуры. Было вполне естественно, что инициативу крестоносного движения взяло в свои руки папство, ибо цель этого движения была, по крайней мере внешне, религиозной. В итоге военная пропаганда и возбужденное крестовыми походами религиозное рвение привели к усилению власти пап. Другим важным результатом крестовых походов были массовые убийства евреев. Евреи, оставшиеся в живых, часто лишались всего своего имущества и подвергались насильственному крещению. Массовые убийства евреев имели место в Германии во время Первого крестового похода и в Англии во время Третьего крестового похода после вступления на престол Ричарда Львиное Сердце. Йорк. где началось правление первого христианского императора, стал ареной одного из самых ужасающих массовых истреблений евреев. До крестовых походов евреи почти монопольно держали в своих руках торговлю восточными товарами по всей Европе. После окончания крестовых походов преследование евреев привели к тому, что эта торговля перешла в основном в руки христиан. Другим, совершенно иным по характеру, итогам крестовых походов явилось то, что они дали толчок к литературному общению с Константинополем. Результатом этого общения были многочисленные переводы с греческого языка на латинский, выполненные на протяжении XII и начала XIII столетий. Европейцы, особенно венецианцы, всегда поддерживали широкие торговые связи с Константинополем. Но итальянские купцы не морочили себе голову греческими классиками. Во всяком случае, не больше, чем английские или американские купцы в Шанхае морочили себе голову китайскими классиками. Знанием китайских классиков Европа была обязана в основном миссионерам. Четвертое. Развитие схоластики. Возникновение схоластики в узком смысле слова относится к началу XII столетия. Схоластику, как философскую школу, отличает ряд характерных черт. Во-первых, схоластика замыкается в пределах того, что представляется писателю религиозной ортодоксией. Если его воззрения осуждаются церковным собором, он обычно выражает готовность отречься от своих взглядов. Это нельзя приписывать одной лишь трусости. Такое поведение аналогично подчинению судьи решению апелляционного суда. Во-вторых, В пределах ортодоксии высшим авторитетом все больше и больше признается Аристотель, знакомство с сочинениями которого постепенно значительно расширилось на протяжении XII и XIII столетий. Платон уже утрачивает то первенствующее положение, которое он занимал ранее. В-третьих, большим почтением пользуется диалектика и силологический метод рассуждения. В общем, с схоластам присущи копание в мелочах и любовь к диспутам, а не мистицизм. В-четвертых, установление того факта, что Аристотель и Платон придерживались различных воззрений по вопросу об универсалиях, выдвигает этот вопрос на передний план. Однако было бы ошибочно думать, что универсалии являются главной проблемой философов того времени. 12 столетие в области схоластики, как и в других областях, расчищает дорогу следующему столетию, которому принадлежат величайшие имена. Однако более ранние мыслители представляют интерес как пионеры. Представители схоластики отличают новую уверенность в собственных умственных силах, и, несмотря на благоговение перед Аристотелем, свободное и решительное применение разума во всех вопросах, обсуждение которых догма не сделала слишком опасным. Недостатки схоластического метода аналогичны тем недочетам, которые неизбежно возникают, когда упор делается на диалектику. Недостатки эти сводятся к следующему. Безразличие к фактам и науке. Вера во всесилие аргумента в вопросах, которые можно решать только при помощи наблюдения, наконец, совершенно непомерное подчеркивание значения словесных различий и тонкостей. Мы уже имели случай отметить эти недостатки в связи с Платоном, но В схоластике они проявляются в гораздо более крайней форме. Первым философом, которого можно считать схоластом в строгом смысле этого слова, является Росцелин. О нем известно не очень много. Росцелин родился в Кампиене около 1050 года и преподавал в Леше, в Британии, где у него учился Абеляр. Реймский собор 1092 года обвинил Росцелина в ереси. Из страха, что церковники Падки на линчевание забьют его камнями до смерти, он отрёкся от своих взглядов. Росцелин бежал в Англию, но и здесь оказался достаточно опрометчивым и сцепился со святым Ансельмом. На этот раз он бежал в Рим, где примирился с церковью. Около 1120 года Росцелин исчезает из истории. Дата его смерти чисто предположительно. Из написанного Росцелином не сохранилось ничего, кроме одного письма к Абеляру, которое касается догмата троичности. В письме этом Росцелин, унижая Абеляра, потешается над его кастрацией. Ибервега, редко обнаруживающего какие-либо чувства, это побуждает заметить, что Росцелин не мог быть очень симпатичной личностью. Кроме того, письма... Взгляды Росцелина известны главным образом по полемическим сочинениям Ансельма и Абеляра. Согласно Ансельму, Росцелин утверждал, что универсалии суть лишь «флатус воцис» — дуновение голоса. Если понимать это буквально, то смысл слов Росцелина таков. Универсалии есть физическое явление, то именно, которое имеет место, когда мы произносим слово. Однако трудно предположить, чтобы Росцелин утверждал что-либо столь несуразное. Ансельм далее заявляет, что, согласно Росцелину, человек — это не нечто единое, а только общее имя. Этот взгляд Ансельм, как добрый платоник, приписывает тому, что Росцелин считает реальностью лишь то, что является чувственным. В общем, по-видимому, Росцелин придерживался воззрения, что целое, имеющее части, само по себе лишено реального существования и является только Словом, реально существуют части. Подобное воззрение могло привести его, а может быть и действительно привело, к крайнему атомизму. Во всяком случае, оно привело его к неприятностям в связи с толкованием догмата троичности. Росцелин считал, что три божественных лица есть три различные субстанции, и что только укоренившаяся привычка мешает нам назвать их тремя богами. Альтернатива этого воззрения — и мне принимаемый является по мнению росцелина положение, что не только сын, но и отец и святой дух были воплощены. От всех этих умозрений, в той мере, в какой они были объявлены еретическими, росцелин отрекся на Реймском соборе 1092 года. Установить истинные взгляды росцелина по вопросу об универсалиях не представляется возможным, но во всяком случае ясно, что он был своего рода номиналистом. Ученик Росцелина Абеляр. Фамилия его писалась Абелард или Абайлард. И по таланту, и по известности намного превосходил своего учителя. Он родился недалеко от Канта в 1079 году. Учился в Париже у Гильома из Шампо, реалиста. А затем сам преподавал в парижской В соборной школе, где выступал против взглядов Гильома и вынудил его видоизменить их. В некоторое время Абеляр посвятил изучению теологии под руководством Ансель Малаонского, не архиепископа, а затем в 1113 году возвратился в Париж, где завоевал необычайную популярность как преподаватель. Именно в это время Абеляр стал возлюбленным Элоизы, племянницы каноника Фульберта. По настоянию каноника Абеляр был кастрирован. И ему, и Элоизе пришлось удалиться от мира. Ему в монастырь Сен-Дени, ей в Оржентейский женский монастырь. По мнению немецкого ученого Шмейдлера, знаменитая переписка Абеляра и Элоизы была от начала до конца сочинена самим Абеляром и является литературным вымыслом. «Я не считаю себя компетентным судить», насколько эта теория соответствует истине, но в личности Абеляра нет ничего, что делало бы ее невозможной. Он всегда отличался тщеславием, заносчивостью и высокомерием. Несчастья же, выпавшие на его долю, сделали его озлобленным и породили в нем чувство унижения. На письмах Элоизы лежит печать гораздо большей благочестивости, чем на письмах Абеляра. И вполне можно представить себе, что он сочинил письма, чтобы утешить свою уязвленную гордыню. Даже в монастырском уединении Абеляр продолжал пользоваться огромным успехом как преподаватель. Молодежи импонировали его одаренность, диалектическое искусство и непочтительное отношение к другим преподавателям. Люди старшего поколения платили Абеляру взаимной антипатии, и в 1121 году он был осужден на Суасонском соборе за неортодоксальную книгу о догмате троичности. Принеся должное покаяние, Абеляр стал аббатом монастыря святого Гильдазия в Британии, монахи которого показались ему дикими грубиянами. Проведя в этом изгнании четыре несчастных года, Абеляр вернулся к относительной цивилизации. О дальнейшей истории его жизни неизвестно, кроме того, что он продолжал преподавать с огромным успехом, как свидетельствует Иоанн Солсберийский. В 1141 году по наущению святого Бернарда Абеляр был вновь осужден, на этот раз на Санском соборе. Он удалился в Клюни и в следующем году умер. Самой знаменитой книгой Абеляра, написанной в 1121-1122 годах, является «Да и нет. Сик-эт-нон». Здесь он выдвигает диалектические аргументы в пользу и против огромного множества тезисов, часто даже не пытаясь прийти к какому-либо заключению. Ясно чувствуется, что он влюблен в самый процесс диспута и считает его полезным средством развития ума. Книга оказала значительное влияние на пробуждение людей от догматической спячки. Возрение Абеляра, согласно которому «Диалектика», не считая священного писания, является единственным путем к истине, хотя такой взгляд и не может быть принят ни одним эмпириком. В свое время оказало благотворное воздействие, ослабляя силу предрассудков и поощряя бесстрашное применение разума. Абеляр утверждал, что помимо священного Писания нет ничего непогрешимого, даже апостолы и отцы церкви могут заблуждаться. С современной точки зрения Абеляр придавал слишком большое значение логике. Считая логику по преимуществу христианской наукой, он обыгрывал происхождение ее названия от слова «логос». «Вначале было слово», — говорит Евангелие от святого Иоанна, и это, по мнению Абеляра, доказывает первенствующее положение логики. Абеляр сыграл наибольшую роль в развитии логики и теории познания. Его философия — это критический анализ, преимущественно лингвистический. Что касается универсалии, иначе говоря, того, что может утверждаться о многих различных вещах, то Абеляр считает, что мы утверждаем не о вещи, а о слове. В этом смысле он номиналист. Однако, возражая Расселину, Абеляр указывает, что «флатус воцис» есть вещь. Поэтому мы утверждаем не о слове как физическом явлении, а о слове как значении. В этом пункте Абеляр взывает к Аристотелю. Он заявляет, что вещи походят друг на друга, и это сходство дает начало универсалиям. Однако точка сходства между двумя сходными вещами сама по себе не есть вещь. В этом и состоит заблуждение реализма. Абеляр высказывает некоторые мысли, проникнутые даже еще большей враждебностью к реализму. Например, что общие понятия не имеют основания в природе вещей, а являются искаженными образами многих вещей — Тем не менее, Абеляр не отвергает в целом платоновские идеи. Они существуют в божественном уме как образцы для творения, фактически они, концепции Бога. Все эти мысли, несомненно, весьма талантливы, независимо от того, верны они или ошибочны. Самые современные обсуждения проблемы универсалей оказались не намного более плодотворными по своим результатам. Святой Бернард, святость которого. ничего не прибавило к его короткому уму, не сумел понять Абеляра и очернил его несправедливыми обвинениями. Святой Бернард вели не умом, а характером. Он утверждал, что Абеляр рассуждает о Троице как Арий, о благодати как Пелагий и о лице Христа как Несторий, что когда Абеляр в поте лица чится превратить Платона в христианина, он доказывает лишь, что сам является язычником. Более того, что Абеляр разрушает благо христианского вероучения своим утверждением, что будто Бог может быть полностью познан при помощи человеческого разума. На самом деле Абеляр никогда не высказывал последней мысли и всегда оставлял большой простор для веры, хотя, как и святой Ансельм, полагал, что троичность может быть доказана рационалистически, без помощи откровения. Правда, одно время Абеляр отождествлял святой дух с платоновской мировой душой. но как только ему указали на еретичность этого воззрения, он отрекся от него. Может быть, обвинения в ереси навлекли на Абеляра не столько его доктрины, сколько его задиристый характер, ибо привычка хулить жрецов науки завоевала ему сильнейшую неприязнь всех влиятельных особ. Большинство ученых того времени были меньшими поклонниками диалектики, чем Абеляр. Существовало, особенно в Шартрской школе, гуманистическое движение, представители которого восхищались античностью и следовали Платону и Боэцию. Снова появился интерес к математике. Аделярд Бацкий в самом начале XII столетия совершил путешествие в Испанию. Результатом этого явился его перевод Эвклида. Противоположность бесплодному сколастическому методу возникло сильное мистическое движение, вождем которого был святой Бернард. Отец его был рыцарем, умершим во время первого крестового похода. Сам Бернард был монахом-цистерцианцем, а в 1115 году стал аббатом вновь основанного монастыря Клерво. Он оказывал огромное влияние на церковную политику, решал судьбу антипап, боролся с ересью в Северной Италии и Южной Франции, обрушивал тяжесть ортодоксии против чересчур смелых философов и проповедовал второй крестовый поход. В своих нападках на философов Бернард обычно добивался успеха. Но после того, как его второй крестовый поход закончился катастрофой, он не сумел добиться осуждения Жильбера Порританского, который сходился во взглядах с Боэцием больше, чем это казалось допустимым праведному истребителю ереси. Несмотря на то, что Бернард был политиком и изувером, он был человеком искреннего, религиозного темперамента и принадлежащие ему латинские гимны отличаются большой красотой. В средневековых латинских гимнах, рифмованных и тонических, получило выражение, порой возвышенное, порой нежное и поэтическое, лучшая сторона религиозных чувствований той эпохи. Свиделись подпавших под влияние Бернарда Мистицизм получал все большее преобладание, пока он не перешел в нечто подобное ереси в учении Иоахима Флорского. Умер в 1202 году. Однако влияние последнего приходится на более поздний период. Святой Бернард и его последователи искали религиозную истину не на путях рационального мышления, а на путях субъективного опыта и созерцания. Абеляр и Бернард, возможно, в равной мере — страдали односторонностью. Будучи религиозным мистиком, Бернард сожалел по поводу того, что папство втянулось в мирские дела и осуждал светскую власть. Хотя Бернард был проповедником крестового похода, ему, видимо, было невдомек, что ведение войны требует организации и не может держаться на одном лишь энтузиазме. Бернард сетует, что помыслы людские поглощает не закон Господа, а закон Юстиниана. Он приходит в ужас, когда папа защищает свои владения при помощи военной силы. Дело папы — религия, а к действительности власти он не должен стремиться. Однако эта точка зрения соединяется в Бернарде с чувством безграничного благоговения перед папой, которого он величает князем, епископов, наследником апостолов, первородством Авеля, Управление Ноя, Патриаршество Авраама, Чина Мельхиседека, Сана Аарона, Власти Моисея, Судейство Самуила, Могущество Петра, Помазание Христа. Фактическим итогом деятельности святого Бернарда явилось, несомненно, огромное умножение власти Папы в сфере светских дел. Иоанн Солсберийский не был значительным мыслителем, но написанная им летопись, основанная на слухах и сплетнях, является ценным источником для изучения его времени. Иоанн служил секретарем у трех архиепископов кентерберийских, одним из которых был Беккет. Он являлся другом Адриана IV. К концу своей жизни он стал епископом Шартра, где и умер в 1180 году. О вопросах, лежавших за пределами веры, Йоан человек скептического склада. Сам себя он называл академиком, в том смысле, в котором этот термин употребляет святой Августин. Королям он питал умеренное почтение. Неграмотный король — это коронованный осел. Йоан чтил святого Бернарда, но отлично понимал, что предпринятая им попытка примирить Платона и Аристотеля обречена на неудачу. Йоан восхищался Абеляром — но высмеивал его теорию универсалей, впрочем, равно как и теорию Расцелина. Логику Иоанн считал полезным введением в науку, но самое по себе занятием пустым и бесполезным. Он утверждал, что Аристотель может быть превзойден даже в логике. Чувство почтения к древним авторам не должно служить помехой на пути критического применения разума. Платон все еще является для Иоанна царем всех философов. Он лично знаком с большинством ученых своего времени и принимает дружеское участие в схоластических диспутах. Посетив как-то одну философскую школу, в которой он не был 30 лет, Иоанн с улыбкой обнаруживает, что в ней продолжают обсуждать все те же проблемы. Атмосфера общества, в котором он вращается, весьма сходна с атмосферой общих гостиных в Оксфорде лет 30 назад. К концу жизни Иоанна соборные школы уступили место университетам, а университеты, по крайней мере, в Англии, обнаружили удивительную живучесть традицией с того времени и вплоть до наших дней. На протяжении XII столетия переводчики постепенно умножили число греческих книг, доступных западным ученым. Было три основных источника таких переводов — Константинополь, Палермо и Толедо. Наиболее значительным из них был Толедо. Но переводы, проникавшие отсюда, часто выполнялись с арабского языка, а не непосредственно с греческого. Во второй четверти XII столетия архиепископ Толецкий Раймунд основал переводческую школу, деятельность которой оказалась весьма плодотворной. В 1128 году Яков Венецианский перевел аналитику, топику и софистические доказательства. Вторая аналитика. показалось западным философам слишком трудной. Генрих Аристип из Катании, умер в 1162 году, перевел диалоги Федон и Менон, но его переводы не оказали непосредственного влияния. Каким бы ни полным ни было знания греческой философии в XII столетии, ученые сознавали, что значительную часть ее Западу еще предстоит открыть. И на этой почве — Возникла известная жажда более полно ознакомиться с античностью. Иго ортодоксии не было таким уж суровым, как иной раз думают. Философ всегда мог изложить свои взгляды в книге, а потом в случае необходимости изъять из нее еретические места после того, как они будут подвергнуты всестороннему публичному обсуждению. Большинство философов того времени были французами, а Франция имела для Церкви большое значение как противовес империи. Какие бы богословские ереси не могли возникать среди философов, в политическом отношении все ученые-клирики стояли на ортодоксальных позициях. Это делало особенно одиозной фигуру Арнольда Брешанского, составлявшего исключение из правила. В целом, ранняя схоластика может рассматриваться в политическом отношении как детище борьбы церкви за власть.